กลุ่ม 21. I wouldn't need to t a k l this risk if I'd been smarter yesterday. a a r n St. Krause, Captain, USS Killing D D 548, radio call sign Greyhound. подводник ์ในช่วงท Есть отметка на радаре, донеслось из рубки. Поправка, две отметки, 0,64, дистанция 16 миль. На такой дистанции они нас точно увидят, решил фон Хартман. Конечно, рубка субмарины для радара более сложный объект, чем эсминец, но все равно дольше оставаться наверху нельзя. Промедлить еще и даже самый тупой и располченный видом д о б ы ч и охотник начнет что-то подозревать. Два охотника. Конечно, с одним было бы проще, но рассчитывать на такое везение было бы глупо. А вот для парной работы у них отработано много всякого неприятного, вроде ползучей атаки. Погружаемся на тридцать, средний вперед, курс прежний. Если там не дураки, а таковыми они быть не должны, то смогут рассчитать курс по разнице между радарной з а с е ч к о й и точкой пеленгации. Да и в любом случае самый вероятный и опасный для них курс на конвой. е р о с л а в сделал шаг к н а р е а к у с т и к о в одернул сам себя. Дистанция была заведомо велика для хоть какого-то даже на грани слышимости контакта. Рано, рано. Сейчас надо просто ждать. Он снова опустился на пуфик, о г л я д е л рубку. Да уж лучше не стало. Лицо у девчушек заставляли вспомнить об актерах Кабуки с их слоем белил. Лейтенант н е й р и н г Да, командир. Передайте на Камбус, чтобы сделали мне кофе и два бутерброда с т а м а г о я к и Два бутерброда? До этого момента вне обеденного времени и столов на имперцев ходу были только термосы для мокрой вахты. Конечно, без многочисленных п е ч е н ю ш е к и прочих онигири с таким экипажем не обходилось, но чем перекусывают матросы или даже старшины вдали? Ну через переборку от начальственного взгляда одно дело, а вот пресловутые аристократические замашки совсем другое. Легенду, как облитый горячим чаем глубинник нечаянно схватился за вентиль балластной цистерны, слышали многие, а некоторые даже знали, что на самом деле там приключился вовсе и не чай. Кофе и два бутерброда стамага яки. Да, командир, сейчас все будет. Воздух вдруг стал неожиданно густым и вязким, словно подлодка болталась под водой уже сутки, а не погрузилась несколько минут назад. ч е р в я к на крючке, та еще рыбатенка, но поручить ее кому-то еще фон Хартман просто не мог. з н а ю он командиров своей новой группы хоть немного, хотя нет, все равно не доверил бы, не смог. Жаль только, что этот риск приходится делить с девчушками, а хорошо, что посчитать свои шансы выжить под атакой они вряд ли сумеют. Им сейчас остается только верить в своего командира и немного в чудо. Ваш кофе и бутерброды, командир. Спасибо, Герда. Кок продолжала стоять с подносом, и через пару секунд Ярослав понял причину ее замешательства. Можно прям о на пол поставить. Кофе был натуральный, хоть и похоже того, что у ЮЮ. А вот тамлет из яичного порошка, а это никаким соусом не исправить. Намик фон Хартман живо представил, как там наверху конфедератскому капитану вестовой с грацией потомственного слуги подает в рубке второй завтрак: сверкающий кофейник, чашку с тонким золотым ободком, бисквит на отдельном блюде ц или даже мороженое. А может, он предпочитает чай? На часах почти одиннадцать. Самое время для Бранча. Как там у них бояр говорят, война войной, а файфоклок дело святое. Интересно, получится ли у него внушить хотя бы находящимся в центральном немного с п о к о й с т в и я и уверенности, или хотя бы они ошалеют от в о п и ю щ е г о нарушения традиций и меньше будут думать о приближающейся смерти. Отличная мысль, Ярик. Я тоже возьму ч а с п а р о й булочек, пока есть время. Девчата, вы тоже не стесняйтесь. На счет времени комиссар могла ошибаться, но поправлять ее Ярослав не стал. Когда им на голову полетят глубинные бомбы, всем в любом случае станет недопончиков. Акустик командиру, есть слабый контакт на 0.92. Фонд Хартман очень медленно поставил опустевшую чашку на поднос. Дистанция пока не определяется, на пределе слышимости, не меньше десяти миль. Радарный п е л и н г был 064», — вспомнил Ярослав. в е р з о х и н а уже начала что-то считать на планшете, но грубо можно прикинуть и так: если это те же цели, что были на радаре, скорость порядка 13-17 узлов. Учитывая, что к месту обнаружения подводной лодки они наверняка шли полным ходом, это не эсминцы, а что-то классом поменьше. Конфедераты с начала войны н а к л е п а л и кучу всяких эскортных посудин. Плюс, как и у нас, лучших выгребают на боевые корабли первой линии. Конвойная служба ФИИ фу-фу-фу отстойник для неудачников. Минус: эти ребята не мечтают ходить в л и х и е торпедные атаки всей х а р у г в ь ю Они специализируются как раз на борьбе с подводными лодками. Акустик командиру подтверждают два контакта, девять с четвертью. Увеличить ход до полного. На глухой бум, сопровождавшийся шуршанием. Все среагировали, словно на разрыв глубинной бомбы прямо над р у б к о й Сначала испуганно вздрогнули, вжимая голову в плечи, а затем уже оглядываясь на источник непонятного шума. Извините, Анна Мария, присев на корточки, начала собирать разлетевшуюся стопку информационных листов. Я просто хотела шлюпти по розовой фламинго. Неожиданно сообщила Верзохина. У тебя снова дар прорезался, заинтересованно уточнил а комиссар. Нет, нет, навигатор мотнул а головой. Я посчитала немного. Посчитала? Быстрее корвета, медленнее сминца. Мореходности хватает на оперирование в о к е а н с к о й зоне. На одиночную подлодку послали пару. Воспроизвел собственные прикидки Ярослав. На выходе имеем шлюп, а самый массовый у Конфедератов тип – это как раз розовый фламинго. Уже пятую серию с начала войны клепают. Верзохина после боя может взять на камбузе плюшку. Командир, она х о д и т ь собралась, чтобы в трофейные шмотки влезть. Что серьезно? не поверил Ярослав. По его мнению, почти весь экипаж и м п е р ц а нуждался скорее в особой диете, превосходящей по калорийности обычные флотские пайки. Конечно, до войны девушек подростков на флот не брали, но в отношении парней подобный вид в медицинских отчетах проходил как легкая дистрофичность личного состава. И хотя навигатор приятно выделялась на фоне некоторых существ не очень-то пока определяемого пола из костей, суставов и натянутой кожи, тем что уже вполне себе круглилась в некоторых местах, вес ей стоило скорее набирать, чем пытаться сбросить. А кустик командиру два контакта, восемь с половиной, один два шесть. Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, а знаешь ли ты? Пока охотники курс не меняли, но или меняли совсем незначительно. Впрочем, пока им это и не особо нужно. Даже если они нас слышат, мы на в с т р е ч н о сходящихся курсах. Дистанция семь, доложила Риурита. Скорость прежняя. Пора реагировать. Дальше тянуть будет уже подозрительно. Лево двадцать ход уменьшить до среднего. чтобы отвлечься, фон Хартман позволил себе помечтать о волшебном далеком будущем, когда на подводных лодках появятся чудоэкраны, отображающие боевую обстановку в реальном времени. По слухам на больших кораблях что-то подобное уже имелось, но глубинникам пока требовалось держать всю картинку в голове. Именно поэтому при отборе в училище особое внимание уделялось оценкам по геометрии, а дальше уже шло разделение на тех, кто хорошо может оперировать м н о г о м е р н о й з а д а ч е й в аудитории на берегу. И на тех, у кого получалось хоть как-то, но делать это на глубине под вражеской атакой, когда звук гидролокатора заставляет натянутые нервы... Акустик командиру, дистанция две тысячи. Вот и пошел отсчет в ярдах. Лево двадцать пять, приготовить к сбросу трикстер. Фон Хартман снова попробовал представить себе вражеского командира. На этот раз уже серьезней, не л о щ е ё н о н о г о аристократа, к а к о е там, помятый морем и жизнью мужик под, а то и за сорок, вечный старпул. По выслуге уже давно должен был получить собственный корабль, но все время находился кто-то более родовитый или наделенный даром, так что еще пару лет и отставка на пенсию в большом порту толком не прожить, а в г л у ш неохота, хочется ближе к морю, чтобы хоть гулять вдоль берега, пока остатков здоровья хватит. Но не было счастья, да война помогла тянуть лямку на эскортных посудинах желающих мало, а для тебя самое то шанс показать, что ты чего-то стоишь, пусть и о б д е л ё н талантами. Сейчас вы идете уступом, бомбометная команда на корме уже подготовилась к атаке. Есть у тебя н о с о в а я многостволка? Даже если есть, ты ее не любишь, обычными бомбами привычнее, да и надежнее. Дистанция тысяча. Сброс трикстера, погружение на шестьдесят лево сорок. Опытный оператор гидролокатора, скорее всего, сможет отличить облако пузырей обманки от э х о подводной лодки, особенно если ждет этого. А сброс т р и г т е р а в последний момент, когда лодка вот-вот окажется в мертвой зоне для гидролокатора, это распространенный прием среди глубинников. Ходили упорные слухи про имитатор на базе торпеды, способный не просто выдавать обманку для гидролокатора, но и самостоятельно маневрировать, дразня вражеских акустиков шумом винтов удирающей подлодки. Увы, это целое торпедо место, а за них командование готово удавиться. В гальюн бы впихнули, если бы смогли. Так что старый добрый трикстер. Сброс и поворот под его прикрытием. Большинство людей инстинктивно поворачивают вправо, в сторону сильной руки. Снова, я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Вас двое, два корабля даже обычными бомбами накрывают за проход широкую полосу. Но в этот раз есть еще одна штука, про которую ты не знаешь. Акустик командиру, дистанция четыреста ярдов. А в следующий миг субмарину с размаху пнула ударной волной. Сила взрыва потрясла а во всех смыслах. Ярослав ждал его, готовился, и все равно едва устоял на ногах. Лево шестьдесят, выплываем на десять, перископ поднять. Судя по имевшемуся в училище макету акустической торпеды, боевая часть в ней была стандартная. Конечно, бравые имперские химики могли в опытном порядке сварганить особо гадскую гадость, повышающую мощность раза в полтора, ну в два, но чтобы так встряхнуло на глубине, скорее там их с о б с т в е н н ы е б о м б ы д е т о н и р о в а л и если торпеда пришла на шум винтов точно в корму. Акустик, что слышно? Один сохранил ход, разворачивается. Дистанция шестьсот. Носовой торпедный. Первый, второй аппараты на товс. Глубина хода три фута. Море наверху горело. Фодхартман двинул перископ вдоль дымной полосы, пока не увидел еще торчащую из воды носовую часть вражеского корабля. Второй фламинго нашелся правее, как и сказал Ариурита, он разворачивался на полном ходу. Вот так мы тебя и обманули, прошептал Ярослав, вжимая с л б о м в жесткий каучук. Нас тоже. Было двое.